428. Знание есть врата к братству. Не будем удивляться, если заложение братства начнется от синтеза наук. Пусть каждый владеет одним предметом, но он сумеет отнестись с уважением к бесчисленным ветвям познаний. В таком уважении родится понимание братства.